память святого мученика Лукилиана и с ним четырех отроков: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, и святой девы Павлы. Святой мученик Лукелиан, пострадавший во времена римского царя Аврелиана, сначала пребывал в языческом многобожии и даже был итальским жрецом, уже достигшим маститой старости, украшенным сединою и почтенным видом. Жил он недалеко от Никомидии, служа в капищах скверным богам. Потом благодатью Христа Бога нашего, желающего всем спастись и никому не погибнуть, убедился он в обмане бесовском и языческом заблуждении, достиг познания истины, уверовал в единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, отверг и презрел идолов, и обновилась в старости, как у орла юность его. Тогда возродился он святым крещением и всей мыслью и душой вполне предался любви ко Христу. Выяснил он и прочим язычникам суету и пагубу их нечестия, наставлял на спасение и своим учением приводил ко Христу. Так что для многих был он примером обращения к Богу. Местные иудеи, видя, что Лукиан перешел и из издал в христианскую веру, и что многие по примеру и учению его оставляли кумирослужение, присоединяются к христианам и принимают святое крещение. Исполнились гнева и ненависти. Люди богоубийственные и лютые, они из зависти оклеветали его и предали суду нечестивых. И был представлен раб Христов для допроса правителю комедии Сильвану. Правитель сильно принуждал старца отречься Христа и возвратиться к идолослужению, но тот отказался повиноваться ему. Тогда правитель исполнился ярости и повелел предать Лукелиана различным мукам. Ему сокрушили челюсть, стебили нищад палками, повесили вниз головой, и потом после долгих и лютых мучений вергли в темницу. Там святой Лукелиан нашел четырех отроков, заключенных за Христову веру: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Радостно беседовал он с ними о Христе благе и укреплял их к подвигу мученическому, чтобы помня вечное воздаяние на небесах, они не боялись временных мук. Не устрашались смерти для будущей жизни и не жалели цветущей юности своей для Христа, уготовляющего им в Царствии своем неувядающее блаженство. Все вместе они молились Богу дни и ночи и утешали себя надеждою на Христа. По прошествии довольно многих дней святой Лукелиан снова был подвержен мучениям уже вместе с отроками, и с ними был брошен в раскаленную печь. Но всемогущий Бог проявил над ними чудесную свою милость, как некогда над еврейскими отроками, вергнутыми в печь вавилонскую. Огонь обратился в холод, пламя в росу и обильный дождь проливались свыше, окончательно охладил всю печь, и вышли на святой Лукилиан и отроки невредимыми. Язычники, ослепленные неверием и злобою, приписывали это преславное чудо Божие не силе. Но волшебство христиан. Тогда неправедный судья осудил святых мучеников на смерть и отослал их в Византию, чтобы они там приняли казнь. Когда они достигли Византии, четыре святых отрока Клавдий, Патий, Павел и Дионисий были усечены мечом, а святой Лукелиан повешен на кресте, по всему телу пригвождённый к нему гвоздями и так предал дух Богу. Он был распят на кресте иудеями, как это видно из третьей песни, посвященного ему канона, где об этом говорится таким образом: Иуда, предади избавителя Христа, древля богоубийца. Ты же ныне беззаконным иудеям предан был Еси. К их страдальческому венцу присоединилась и святая дева Павла. Рождённая от христианских родителей, она с юности питала в сердце горячую любовь ко Христу соблюдала девство свое бессмертному жениху и старалась быть достойной небесного чертога осиротев после смерти родителей и обладая достатком она обходила темницы и покупая себе у стражи золотом право входа посещала узников страдающих за христа она служила рабам Христовым, подавая им все необходимое от имения своего томимым голодом и жаждой приносила пищу и питье, ногим подавала одеяние исцеляла уязвленные и гниющие с трупами тела мучеников, омывая, отирая, прикладывая врачебные пластыри и обвязывая чистым полотном. Лапзая их раны, принятые за Христа, она со слезами просила их молиться о ней Христу Богу, да не лишит он ее своей милости. Эта избранная невеста Христова приходила и к святому Лукелиану, заключенному в Никамии, с сотраками в темнице и наслаждалась полезными наставлениями его. Когда мучились святого и отроков, она была свидетельницей подвига их и в тайне сердца своего прилежно молилась о них Христу: да укрепит он рабов своих и доподаст да им мужество и помощь, чтобы претерпеть им муки до конца ради славы святого его имени. Когда народ по окончании казни расходился, она приходила на место мучений святых собирала по земле пролившуюся кровь их и хранила у себя как святыню. Когда вели старца и четырех отроков в Византию на смерть, она последовала за ними и служила им. Когда же святые отроки были усечены, святая дева взяла честные тела их и с благоговением предала погребению. По кончине святого Лукелиана и святых отроков, она возвратилась в Некомидию и продолжала поступать так же. Нечестивые узнали, что она христианка, взяли и привели на суд к тому же правителю Сильвану, который, видя, что она остается непокорной после многих льстивых и грозных увещаний, повелел долго и немилостиво бить ее по обнаженному телу прутьями и палками. Когда же она от многих ран изнемогла телом, но не духом, ангел Господень явился и исцелил ее, и возвратилась к мученице телесное здравие и она явила себя еще более смелой и мужественной в муках. Потом её жестоко били по устам за то, что она досадила учителю укорительными словами. Затем ее ввергли в темницу, а потом снова выявили на пытку и бросили в сильно раскаленную печь. Но она вышла из печи без вреда, ибо для нее, как и для прежних святых мучеников, сила Божия уничтожила силу огня, да не коснется невесты Христовой жгучее пламя. После всего же этого мучитель осудил ее на смерть через усекновение мечом и отослал в Византию, чтобы она приняла казнь там же, где скончался и святой Лукелиан с отроками. Отведенная на то место, где Лукелиан принял за Христа крестную смерть, мученица Христова усердно благодарила Бога, сподобляющего ее венца мученического и общения со святыми. Помолившись прилежно Господу, она радостно поклонила, под подмечь свою девичью голову и приняла усечение. Так она перешла из дольных в горние и вошла в небесный чертог в радость Господа своего, увенчанная от прелюбезнейшего жениха своего Христа, Господа нашего, двойным венцом: девства и мученичества.